Глава 13. «А я думаю, что тебе повезло больше, чем всем нам», – мечтательно проговорил Крей. Они с братом набегались и решили отдохнуть в сочной траве. Солнце уже клонилось к закату и жарило по косой, не опаляя, а приятно согревая. Из гор спускалась ласковая вечерняя прохлада. Нария любила такие вечера, особенно когда мама с папой не загружали их с братом работой, а отпускали погулять. Просто лежать в траве и смотреть на облака, лениво перебрасываясь фразами. Было очень приятно. Только вот везучая себя Нария никогда не считала. «И в чем же мне повезло? В том, что должна хорониться от всех?» Грустно усмехнулась она. «В том, что ты сильнее всех!» Горячо заговорил Крей, опираясь на локоть и всматриваясь в ее лицо. «Ты хоть понимаешь, на что ты способна?» «Да ты одним взглядом можешь убить обидчика. Ну или не убить, ладно, наказать». Нашел Крей правильное слово. «Можешь заставить замолчать кого угодно и навечно. Излечить одним прикосновением. Это так классно! Хотел бы я тоже так уметь». Разочарованно выдохнул он и снова откинулся на спину. «Глупый ты, братик, не понимаешь, о чем говоришь. Я бы все отдала, чтобы родиться обычной». Такой же, как ты, Илья. Ты даже представить себе не можешь. Чего мне стоит все время сдерживаться? Не выдавать себя?» И она знала, о чем говорит. Особенно тяжко становилось, когда она сердилась на кого-нибудь. И ладно, если этим кем-то был Крей или Илья. С ними она могла не таиться, помня заповедь «Не навреди». А вот с чужими приходилось тяжелее. И однажды она себя чуть не выдала когда брата избивал соседский мальчишка, старший и крупнее него. Пыталась Нария тогда защитить Крея кулаками. Но куда там? Ее отбросило в сторону одним ударом. И вот тогда магия чуть не вырвалась из-под контроля. Пришлось даже бежать домой и прятаться, чтобы не пришибить соседа ненароком. А Крей обиделся на нее тогда и от побоев слег на два дня. «Ну, получается, у тебя это неплохо. Продолжал рассуждать Крей о том, о чем понятия не имел. И Нария чувствовал, как злиться на брата все сильнее. «По тебе не скажешь, что ты...» «Кто?» Видимо. Процедила Нария сквозь зубы, чувствуя все усиливающееся покалывание в пальцах. «А так...» Положила она на грудь брата руку, и он медленно принялся погружаться в землю. «Их, хватит!» Запаниковал Крей всерьез когда на поверхности осталось одно лицо. «Заживо похоронить меня решила». Отплевывался и отряхивался, когда Нария убрала руку и встала с земли. «Глупая овца! Вот ты кто!» Вскочил брат на ноги и понесся к дому. Нария же осталась на поляне, испытывая стыд и опустошение. А ведь она и правда хотела закопать его и поглубже, чтобы только не слышать все те глупости, что извергал его рот и в тот момент злость в ней была сильнее всего. Она и руководила ее мыслями. Наря очнулась, когда повозка наехала на кучку, подбросила ее и бесцеремонно шмякнула обратно. Она не спала и не видела сон. Воспоминания лезли в голову, смешиваясь с бредом. В какой-то момент ей даже показалось, что Крей очутился рядом и на его разговаривает с ней. Но перед собой она видела лишь всю ту же спину инквизитора. Разбудил он Нарию на рассвете со словами, что пора продолжать путь. Жара не было, но тело опутало настолько сильная слабость, что Нария едва передвигала ноги, пока вел ее инквизитор к повозке. Другие постояльцы еще крепко спали, должно быть, раз до упряжки они добрались спокойно. Никто не пытался ее осыпать бранью или закидать камнями. Да инквизитор меня гневное равнодушие, что Нария больше устраивало. Он хотя бы не сделал ей сегодня еще ни разу больно. Хотя ей было так плохо, что вряд ли бы она обратила внимание на новую боль. Как только они тронулись в путь, так сразу же Нария провалилась в полусон-полузабытье. тряски временами приходила в себя, но ненадолго. А потом снова увидела родных, разговаривала с ними, вспоминала. И почему-то в таком состоянии она вспоминала себя в детстве. Ничего не менялось. Путь их тянулся вдоль леса, а грунтовая дорога была настолько неровной, что трясло Нарию нещадно. Сколько прошло времени, она не знала. Но, судя по солнцу, приближался обед. Снова тело начало сотрясать дрожь. Сначала мелкая, но потом все усиливающаяся. Дошло до того, что зубы Нарии принялись выколачивать дробь, и унять это никак не получалось. Голова снова была в огне, а шаль практически не спасала от озноба. Даже несмотря на палящее солнце над головой. Нария куталась в шаль, жалась к бортику повозки. Не помогало ничего. Периоды забытия становились все более бредовыми, когда реальность уже совсем не походила на таковую. В один из таких моментов она снова оказалась на той самой полине с братом. Было им, ей 12, а ему одиннадцать лет. Разговор начался, как и в прошлый раз, но злость захлестнула Нарию раньше, и на этот раз она довела начатое до конца, закопав край глубоко под землю и испытав при этом мстительное облегчение. Очнулась она вся в слезах, и, как оказалось, чуть позже Рыдала она в голос и звала брата. «Сама заткнешься или помочь?» Нависал над ней инквизитор. Как остановилась повозка, и он спешился с лошади, Нария не заметила. Да лицо его видело сейчас плохо. Все расплывалось перед глазами, не получалось сделать картинку четкой. А слезы все продолжали струиться из глаз. Ведь она только что убила брата, пусть и не по-настоящему. «Зря сотрясаешь воздух, зовёшь кого-то. Никто тебе не поможет. А знаешь, почему?» Склонился к ней инквизитор, перейдя на зловещий шёпот. Лицо его в этот момент и вовсе превратилось для Анарии в одно серое пятно. «Да потому что ты мерзкая ведьма, и таких, как ты, ненавидят все люди. А ещё...» Он вдруг замолчал и словно принюхался к чему-то. А может, Нария так только показалось? А в следующий момент к ее лбу прижалось что-то прохладное. Не сразу сообразил, что это были пальцы Инквизитора. «Дерьмо!» — смачно выргался он. «Да на пламены!» Как бы не сдухло раньше времени. Все это он говорил не ей, но слышала Нария каждое слово. А вот оставлять глаза открытыми уже не могла. И снова началась тряска. Да сильнее прежней. Ехали они гораздо быстрее, чем до этого. И повозка уже кидала из стороны в сторону, рискуя перевернуть. Наверное, так было бы даже лучше. Перевернись повозкой и придави собой Нарию. Закончились бы все ее мучения разом. Лошадь замерла, и повозка дернулась в последний раз. Нари уже не сидела, а лежала. Она продолжала все слышать и осознавать. Желанное забытье на этот раз отказывалось накатывать. Какое-то время ничего не происходило. Кажется, ее оставили одну. И были бы силы, обязательно воспользовалась бы моментом и попыталась сбежать. Но сил не было, даже чтобы пошевелить пальцем. Сильные руки подхватили ее, как пушинку, и куда-то понесли. Тут уже сознание Наре моментально уплыло. То она слышала вокруг себя голоса то проваливалась в пустоту. В один из периодов бодрствования услышала. «Есть тут лекарь поблизости?» спрашивал у кого-то инквизитор. «При усадьбе живет такой? Зови быстро». «Уж не это ли?» «Зови, кому велено». В следующий раз Нария пришла в себя, когда лица и шеи ее касались чьи-то руки. Даже получилось открыть глаза и разглядеть лицо мужчины преклонного возраста, но еще не старца. «Потерпи, дорогая, я уже почти закончил осмотр». Улыбнулся он ей, вставляя металлическую пластину в рот и вжимая язык в нижнее небо. После этого Нария громко закашлялась. «А доктор?» Нария поняла, что это именно он. Поднялся с пола и повернулся к инквизитору. Того Нария тоже заметила неподалеку. «Первым делом ее нужно раздеть и положить на кровать», — строгим голосом заговорил лекарь. «Совсем не таким, как недавно делал это с ней». «Обтереть ее влажной тряпкой, холоднее, чем ее тело, накрыть чем-то тонким, но всю, и дать ей микстуру, сбивающую жар». «Вы шутите, доктор? Ее и в постель?» В голосе инквизитора Нария расслышала знакомое презрение. «По-вашему, дорогой мой, место больному человеку на полу?» Возмущенно ну, уточнил лекарь. «Человеку нет, но она...» «Человек!» — перебили инквизитора. «Такой же, как и мы с вами. Кроме того, она серьезно больна. У нее не только простуда, но еще и мозговая лихорадка. Должно быть, пережитий в последнее время пришлось много». Теперь Нария, в его голосе осуждение... Испытал прилив благодарности, доктор ей явно сочувствовал, и было это очень приятно. Когда жар спадет, ее нужно накормить мясным бульоном, желательно с размоченным поджаренным хлебом, а потом дать выспаться волю. И тогда, возможно, сила ее восстановится настолько, что начнет она поправляться. И вы хотите, чтобы все ваши наставления я выполнил? А инквизитор-то удивился. Не просто хочу, а настаиваю. А еще лучше. Доктор замолчал, и инквизитор недовольно поторопил. Но говорите уже, что лучше? Лучше снимите с нее эту удавку. Такие, как она, люди с особенностями, отлично исцеляют тебя сами. Вам же меньше хлопот. Повисла пауза в комнате, во время которой Нария умудрилась даже провалиться в сон. Но очнулась она от голоса инквизитора. А вы не боитесь, уважаемый? Чего именно мне следует бояться? Или кого? Уж не вас ли? Да хотя бы и меня, поскольку представляю я Королевский орден Инквизиции. И за ваше речи? Я лишь говорю то, что думаю, снова перебил его лекарь, не самым учтевым образом. Кроме того, я врач и давал клятву помогать всем нуждающимся. Ну и моя матушка была ведьмой, уважаемый. Скопировал он недавнюю интонацию инквизитора. «Что? Родиться от ведьмы тоже считается преступлением?» К слову, сгубил матушку в возрасте 19 лет, такой же вот идейный молодец, как и вы. Тут Наре испугалась, что падет сейчас на голову доктора гнев инквизитора. Но тот повел себя довольно странно. «Ладно, ни к чему все эти пустые разговоры. Сделаю все, как вы велели. Вот и славно. А я завтра загляну проведать болезну. И очень надеюсь на ваше благоразумие и сострадание. А вот это вряд ли, — подумалась Нария. Ждать сострадания от такого, как ее пленитель, не стоит.